Глава тринадцатая Ниса открыла глаза и первым делом увидела высокий потолок, покрытый росписью. Несколько минут девушка рассматривала рисунки, расслабленно улыбаясь. Мыслей в голове не было никаких. Потом ее внимание привлек большой красный комок посреди нарисованного пруда. Сперва девушка попыталась найти закономерность появления комка именно в этом месте — Но закономерность не нашлась. Вместо того комок начал менять форму, вытягиваться, а потом и вовсе полетел вниз. Раздался тихий шмяк. Ниса взглянула в ту сторону, куда упал комок, и вздрогнула. Повернулась на бок, с трудом поднялась на ноги. Огляделась и торопливо зажала рукой рот, удерживая рвущийся крик как и тогда в замке ее последнего господина все пространство вокруг было завалено телами. Хотя телами это... Эти кровавые кляксы назвать можно было с большой натяжкой. Что случилось? Как она оказалась здесь? Где это здесь было? «Великий Урий!» — позвала Ниса и тут же вновь прижала руку к рту, давя тошноту. Обоняние выбрало именно этот момент, чтобы вернуться, и обрушило на нее волну запахов. Запахов человеческих нечистот, крови и ужаса. Сможет ли она привыкнуть к тому, как великий Ури расправляется с врагами? Где-то в стороне мелькнуло движение. Ниса развернулась. Но это был не великий Урий. Это был чужой мальчишка лет восьми, в широком балахоне непонятного цвета, перемазанной кровью, осторожно пробирающийся между тел. Увидев ее, он замер, а потом метнулся к одной из колонн и спрятался за ней. «Эй!» — позвала Нисса, «Ты кто? Не бойся, я ничего тебе не сделаю!» Колонна молчала. «Ты... ты видел великого Урия? Где он?» «Великий Урий?» — отозвалась колонна. «О ком ты говоришь?» «Великий Урий», — повторила несотерпеливо, — «это он убил тут всех». Долгая пауза, потом мальчишка осторожно вышел из-за колонны. «Здесь не было никакого великого Урия», — сказал он. «Здесь было страшное чудовище. Это оно всех убило. Там...» — мальчишка махнул рукой в ту сторону, куда первоначально шел. «Там храмовый сад. Я знаю, как можно выбраться. Пойдем скорее, пока чудовище не вернулось». Ответить Нисса не успела. За ее спиной раздалось злое шипение, и из темного прохода, который она прежде не заметила, появился Великий Ури и метнулся к испуганно застывшему мальчику. «Нет!» — крик вырвался у девушки, прежде чем она успела подумать, что делает. Великий Ури остановился в двух футах от ребенка. «Что? Нет!» — прошипел он. «Не... не убивай его!» Выдохнула Ниса и поразилась сама себе. Она посмела приказать великому Урию. Широкие пластины на лбу великого Урия зашевелились, как бывало, когда он чему-то удивлялся. Он вытянул огромную морду вперед к мальчишке, принюхиваясь. Потом отодвинулся. — Почему нет? — спросил уже нормальным тоном. — Он... он не опасен. «Один раз ты уже ошиблась, — укоризненно сказал Великий Урий. — Вместо того, чтобы служить мне, люди твоей родины захотели сжечь нас!» Ниса моргнула. «Сжечь? Я ведь горела!» — прошептала. «Я помню, я горела. Почему я жива и не чувствую боли?» «Я тебя вылечила!» — пояснил Великий Ури. И Нисса в который раз мысленно задалась вопросом, почему он всегда говорил о себе в среднем роде. «Вы, правда, Великий Ури?» В голосе мальчишки смешивались страх и изумление. Великий Ури не ответил, разглядывая ребенка. Всегда столь богатая на мимику, его морда не выражала сейчас ничего. «Это правда», — ответила Нисса за Великого Урия. «Дар матери-богини вернулся на родину. Почему?» — ее голос сорвался. «Почему вы хотели убить нас?» «Мы не знали», — сказал мальчик. «Мы правда не знали. Нам сказали, что мы должны убить чудовище. Всем огневикам велели собраться в главном зале и...» Он заплакал, размазывая слезы по и без того грязному лицу. Руки у него были покрыты чужой, уже засыхающей кровью. «Это недоразумение», — сказала Ниса, — «просто недоразумение. Когда люди поймут...» «Нет». Великий Ури отодвинулся от ребенка и теперь внимательно разглядывал огромные залы и десятки мертвых тел на полу. «За каждым злым приказом стоит злой человек. Эти глупые двуногие мертвы, но он пошлет других». «Он будет посылать других, пока я не найду его самого». «Это был приказ от сияющего ока», — торопливо сказал мальчик. «Нам зачитали приказ и показали верительную бирку. Я видел». Не обращая внимания на слова ребенка, Великий Ури повернулся к Нисе. «Почему ты думаешь, что он не опасен?» «Ну, он же еще дитя». «Дитя». — повторил Великий Урий задумчиво. «Дети — это маленькие люди, которых делают женщины, и из которых потом вырастают обычные люди, верно?» «Да», — Ниса перевела взгляд с Великого Урия на ребенка, не понимая, почему он спрашивает. «А бывают ли дети с белым мехом на лице?» — продолжил Великий Урий. Не моргнула, не понимая, а ребенок, похоже, понял. Мальчик вдруг сорвался с места, но кинулся не к выходу в храмовый сад, о котором прежде упоминал. Он кинулся к ней. Ниса отшатнулась, но что-либо сделать не успела. В двух шагах от нее мальчишка вдруг запнулся, нелепо взмахнул руками и упал. А голова его, срезанная чешуйкой великого урия, покатилась дальше — пока не ткнулась в ноги Ниссы. Великий Ури приблизился и остановился рядом с телом, с интересом его разглядывая. «Из остальных людей текла кровь», — сказал он. «Этот человек странный». Слова великого Урия вывели Ниссу из оцепенения. Она заставила себя шевельнуться. Далось это с большим трудом и подошла к телу. Крови действительно не было. Чешуйка, отрезавшая голову мальчика, оставила лишь гладкий, почти зеркальный срез. Там, где полагалось быть отсеченной плоти, костям и сосудам, виднелось лишь что-то бледно-желтое, крупинчатое на вид. Ниса присела рядом с телом и осторожно коснулась этой бледно-желтой массы. Под пальцами ее будто лопнула пленка, и на пол посыпался песок. Обычный песок, какого тысячи барханов в пустыне. «Это не человек», — Нисса посмотрела на великого Урия. «Это песчаный оборотень, песчаник. Когда Великая Мать отвернулась от нас, песчаники пришли вместе с пустыней. После смерти песчаника его настоящий облик возвращается». Нисса подошла к отрезанной голове осторожно приподняла ее за волосы так, чтобы увидеть лицо. «Ничего человеческого в этом лице не осталось». Теперь оно было покрыто ровным белым волосом, в котором прятался безгубый рот и узкие щелки глаз. «Он сказал, что ваше сияющее око приказало убить меня. Он солгал?» Великий Ури тоже разглядывал мертвого песчаника, и широкие пластины на его лбу находили друг на друга. Знак тревожного размышления. «Я не знаю». Ниса опустила голову песчаника и оглядела зал мертвецов, в этот раз почти без содрогания. «Я сам спрошу у сияющего ока», — решил великий Ури и добавил, прежде чем Ниса успела осознать всю сложность грядущей задачи. «Но до того я хочу поговорить с великой матерью. Как это можно сделать?»